Сквозь толстые прозрачные стёкла виднелись заключённые растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви дерев мешали с огромными листьями пальм, гнули и ломали их, и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались».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 влажный, дававший им жизнь и здоровье. Им хотелось вновь почувствовать его веяние, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в оранжерею воздух был неподвижен. Разве только иногда зимняя буря выбивало стекло, и резкая холодная струя, полная инея, влетала под свод.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 Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл её по латыни «Атталия». Но это имя не было её родным именем. Его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришёл в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма. Когда он увидел её, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину. "А", -а, -а, -а сказал он. "Я знаю это дерево". И он назвал его родным именем. "Извините!" крикнул ему из своей будочки директор.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 Её солнце и небо, Её роскошные леса С чудными зверями и птицами, Её пустыни, Её чудные южные ночи. И вспомнил ещё, Что нигде не бывал он счастлив, Кроме родного края, А он объехал весь свет. Он коснулся рукой у пальмы, Как будто бы прощаясь с нею, И ушёл из сада.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 Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступили за нее, некоторые за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались. «Зачем вы ссоритесь?» — сказала талия «Разве вы поможете себе этим?»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 не смел ничего сказать ей. Только саговая пальма тихо сказала соседке Цикаде, «Ну, посмотрим, посмотрим, как тебя отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!» Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Аталия за ее гордые слова,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 «Скажите мне, неужели вам не больно, если рама уж так прочной, не лучше ли отступить?» — спросила она Пальму. «Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу? мне ты ли сама ободряла меня?» — ответила Пальма. «Да».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 Один из них ударил в шляпу директора, выходившего из оранжереи. — Что это такое? — вскрикнул он, вздрогнув, увидев летящие по воздуху куски стекла. Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу. Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая крона пальмы. «Только -то — Только-то! — думала она. Это все, из-за чего я та и страдала так долго, и этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью. Была глубокая осень, когда Аталия выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом, ветер низко гнал серые клочковатые тучи,